Черемуха. Черемуха душистая с весной расцвела, и ветки золотистые что кудри завела. Кругом росами дряная сползает по коре, под нею зелень пряная сияет в серебре, а рядом у проталинки в траве между корней бежит струится маленький серебримый ручей. Черемуха душистая, развесившись, стоит, а зелень золотистая на солнышке горит, ручей волной гремучую все ветки обдает и вкрадчиво под кручью ей песенки поет.